Глава 21 Находясь в полудреме, Даша сладко улыбнулась и потянулась. Вернее, попыталась потянуться, но что-то ее сдерживало. Подумав, что снова завернулась в одеяло, как гусеница, она вяло шевельнула рукой. Ее кисть что-то придавила. Даша нахмурилась, концентрируя внимание. Она почти сразу поняла, что ее очень удобная подушка подозрительно шевелится. Сердце испуганно ёкнуло. «Что это такое? Монстр? Подушка стала монстром? Боже мой, она так и знала, что всякая нечисть существует!» Даша не знала, как поступить. «Вдруг она сейчас пошевелится, и монстр сожрет ее. Но не может, ведь она и дальше лежать на существе!» Чем больше она размышляла, тем яснее становилось сознание. И когда она полностью проснулась, то едва не ударила себя по лицу за глупые мысли. «Ну какой монстр в самом деле? Она просто лежала на чьей-то груди!» От облегчения Даша тихо засмеялась. «Что-то смешное?» — спросил чуть хриплый и глубокий мужской голос. От него по телу прошла дрожь. «Подумала, что лежу на каком-то монстре!» — пробормотала Даша в ответ. «Хм!» <смех> <смех> — протянул мужчина и слегка сжал ее кисть, лежащую на его груди. «Иногда меня так называют!» Произнес он без какой-либо эмоции. Даша хотела возмутиться, но в последний момент захлопнула рот, причем так громко, что даже зубы клацнули. Она попыталась вспомнить, каким образом в ее постели оказался мужчина с самым потрясающим голосом, который ей только доводилось слышать. Что она делала вчера? Неужели напилась и подцепила кого-то? Такого с ней раньше точно никогда не случалось. Даша сосредоточилась на воспоминаниях. В голове сразу всплыли подробности королевского пира, на котором ей пришлось выступать в качестве разливайщицы. Потом были танцы, а затем она удрала и заблудилась. Разожгла камин и, видимо, отогревшись, уснула в кресле, слишком устав, чтобы продержаться в сознании до прибытия хозяев покоев. Все это замечательно, но как она оказалась в постели с мужчиной? И кто это? Даша со вздохом открыла глаза. В комнате царил полумрак. Казалось, было раннее утро. Но волновало Дашу вовсе не это, а неожиданный сосед по кровати. Первым, что она увидела, была чужая рука с массивной печаткой на пальце. Даше даже не требовалось думать дважды, чтобы понять, что на ней изображено. Герб королевства. Дракон. Уже начиная догадываться, на ком именно лежит, Даша подняла слегка несчастный взгляд и сразу встретилась с темными внимательными глазами, в которых плескалось веселье. «Доброе утро!» — пискнула Даша вопросительно, сжавшись. «Как это могло произойти? Она ведь ушла от него, забралась в самый дальний уголок замка. Как он ее нашел? Почему он здесь? Почему так спокойно лежит на кровати?» «Доброе!» — согласился король, не сделав ни единой попытки встать. Еще рано. Можешь спать дальше. Даша застыла как изваяние. Спать дальше? Он так шутит. Ха -ха -ха Посмеялась она из вежливости напряженным голосом. Никто в здравом уме не принял бы ее смех за натуральный, но что-то более достойное выдать сейчас она никак не могла. Хорошая шутка, ваше величество. Я не шутил, произнес он уверенно. А затем Даша ощутила, как вторая рука короля прижала ее к мужскому телу сильнее. «Спи».